«Сделаю, только не сегодня», — пообещал смерть «Если хочешь что-нибудь крутое, то дай мне время». «Помни, ты обещал, Смерчинский!» «Помни, ты просила!» Он подпер подбородок ладонью и ткнул в меня указательным пальцем. Запыхавшийся парень с двумя громадными букетами, в которых умелый флорист смешал орхидеи, розы и большие белые цветы, действительно обернулся за 10 минут. «Вот, красивые!» — первым делом спросил он, залетая к нам и махая букетами. «Надо же, уже четвертый букетик цветов за день вижу, и все они не мои!» «Удручает», — высказали свое мнение головастики мысли. «Чип, твое мнение!» «Красивые, для князевой даже слишком», — отозвалась я, засовывая в рот маленький кусочек вишневого суфле, которое я еще не успела попробовать. «Мне тоже нравится. Ты хорошо справился с заданием. Спасибо тебе огромное!» — пожал ему руку со словами искренней благодарности Денис. «Ты выручил меня!» «Ну мы же мужики», — расправил узкую грудную клетку парень. «Точно, дай пять». «Кстати, сейчас отправишь через официанта эту бутылочку, цветы и торт за тот же столик идёт?» «Идёт», — кивнул помощник, втянувшийся против своей воли в игры смерча. «Без проблем. А торт где?» «Торт здесь», — загробным и совсем не эльфийским, а скорее орочьим голоском сказал официант, появившись сзади нас. Он удерживал в руках серебряное блюдо, закрытое почему-то крышкой. Такого высоченного парня я еще не видела. «Отлично!» — обрадовался непонятно чему Смерч. «Тогда передайте цветы, торт и вино девушке за пятым столиком». «Это от меня!» — поспешно добавил короткостриженный и добавил зачем-то. «Я за одиннадцатым сижу, если что». «Только, пожалуйста, не говорите девушке, где он сидит», предупредил официанта предусмотрительный Смерч. «Все должно остаться инкогнито». «Инкогнито так инкогнито», — не стал спорить тот. Подхватил букетище вино и направился к нужному столику. Стриженный тоже исчез, пошел радовать букетом свою девушку. Впрочем, радовал он ее не слишком долго. Не прошло и пяти минут, как мирно беседующих о новых пакостях меня и Дэна прервал неожиданный в таком спокойном романтичном месте шум. «Я тебя щас убью, безымянный шут!» «Ты к моей женщине клеишься, обдолбон?» проорал кто-то в общем зале. Послышался грохот, пара воплей и даже, по-моему, хриплый вой. «Что-то не по плану», — первым встревожился Денис и осторожно выглянул в дверь. Я тут же последовала его примеру. Картина нашему взору открылась удивительная. Пол живописным ковром устилали купленные только что цветы, около них валялся, по всей видимости, поцелуй дракона, в самом углу покоилась чудом уцелевшая бутылка вина. Но все это было всего лишь фоном. Над несчастным, и короткостриженным помощником Дениса, неаккуратно взяв его за грудки, нависал разъяренный крепыш, чьи здоровые плечи были обтянуты красной футболкой с надписью «Поработаем на славу, возродим СССР». Парень явно был чем-то взбешен. «Отпусти меня, дебил!» Рыбкой-карасиком трепыхался в его мощных руках второй парень. Его губа была разбита в кровь. «Ты чего?» «Чего?» — взревел раненым кабаном Крепыш. — Я тебе сейчас устрою чего, долбохрен! — Вася, перестань! Стоявшая позади накачанного девушка с фигурой баскетболистки в точно такой же красной майке, на ней только надпись другая была «Кто много пьет, тот идиот», по-моему, не понимала причин агрессии своего молодого человека. — Вася, отпусти его! Что ты делаешь, Василий? — Что делаю? Ах ты, стерва! Изменяешь мне! «Королевна, принцесса!» — тонюсеньким голоском провел он. «Тортики от этой свиньи принимаешь, цветочки-букетики, винишка. Кровь Христову распить решили? Ха-ха-ха! Это я щас вашу выпью!» И он с еще большим рвением принялся отрести короткостриженного. «Какой свиньи!» — схватилась за голову явно шокированная подобным заявлением девушка. «Я не свинья!» — слабо запротестовал помощник Дэна. «Какая кровь? Вася, ты о чем вообще? Я же сказала, что не знаю, кто это мне послал. И не буду я ничего от него принимать, ни цветов, ни тортов», — неправильно поставила ударение в последнем слове спортивного вида девушка. «Я не вам хотел отправить, это подарок другой девушке», — выпалил наш посыльный. «Какой другой вашу кашу? Ты, ублюдок с куда умный за идиота меня принимаешь? По рылу захотел?» «Там же написано даже светлоглазое, волосы длинные и светлые, прямо моя Ритка описана!» Я и Дэн дружно перевели ошарашенные взгляды на эту самую Ритку и убедились в правоте слов разъяренного. «Действительно соответствует описанию, прав бык Василий, заподозривший девушку в неверности!» «Да я этого Клапка впервые вижу!» — заявила Рита. «Следи за базаром!» — раздался скрипучий голос еще одной молодой девушки, чернобровой и черноволосой. «Это у тебя, парень, мускула на ножке, а моего Петра не тронь!» Кажется, это была девушка краткостриженного, все еще остававшегося в объятиях с Василием. «Маша, жди здесь, я кое-что проверю», обдав ухо жарким дыханием, которое больше подошло бы горячему герою-любовнику, а неудивленному сморчку прошептал Денис, мне оставалось только кивнуть. Трагедия набирала новые обороты, и зрители, высунувшиеся из перегородок, а также некоторое количество зевак, столпившихся на лестнице, молчаливо и потрясенно наблюдали за развитием событий. Не менее удивленные официанты-эльфы попытались успокоить клиентов, но те их даже не слушали. Теперь одновременно друг на друга орали и девушки, и парни. Куда только они друг друга не посылали, в некоторых местах постыдились бы побывать даже самые последние извращенцы. Кстати, среди зевак Ольги и Ника я так и не обнаружила, и это мне жутко не понравилось. смирчинский подтвердил мои опасения, вернувшись через минуту. Официант отнёс наши подарки к нужному столику, только там оказались эти двое. Объектов там не было, проинформировал меня Смерч, незаметно подкравшись и напугав Дейкоты, которая, впрочем, тут же прошла. — Там же должны были быть Гоблинша, то есть Князева и Ник, — зачарованно произнесла я. — Гадство! А самое главное, — также взволнованно произнес он, — официант, которого я попросил сразу же сообщить мне, если Оля и ваш милашка Никита выйдут из Лилии, не заметил, что они убежали. Его именно в это время отчитывал шеф-повар. «Мне впервые в жизни так не везет». «А кому-то так всю жизнь не везет», — меланхолично отвечала я. «Надо же, опять исчезли». Тем временем девушки, всласть в пара вдруг на друга и высказав кучу антикомплиментов, решили выяснить отношения с помощью физической силы. Они, одновременно нецензурно выразившись, кинулись друг на друга и почти тут же повалились на пол, поднялись, обнявшись, а потом переместились в сторону столика и, судя по новой порции грохота, упали куда-то на него же. Почти одновременно пообещали заколоть друг друга ножами. Эльфийка ахнула, Василий и Пётр, мигом забыв о разногласиях, кинулись вслед за своими дамами. «Не смейте громить заведение!» — с медвежьим рёвом кинулся в гущу событий и телоофициант, тот, что принёс нам торт. Он явно дорожил имуществом родного кафе. Пару минут назад он, конечно, пытался остановить ссору, но его никто не слушал. Теперь же он решил действовать куда более решительно. «Пошли вниз», — взволнованно произнёс Денис с беспокойством, глядя на беспорядок, и первым поспешил к лестнице. Я зачем-то подобрала одиноко валяющуюся прямо у меня под ногами птичку оригами, сделанную ловкими пальцами брюнетика с приветиком, и бережно засунула в рюкзак. Торт, замечательное шоколадно-клубничное чудо, накормившее собой пол, было безумно жаль, как и цветы, но долго оплакивать их мне не пришлось. Смерч потащил меня к лестнице, и уже через несколько минут мы спешно покинули гостеприимную сказочную фарфоровую лилию. Если бы Маша и Денис тогда не шагали так быстро, то могли бы, наверное, услышать фразу молодых людей, нежно обнимающих друг друга. Они как раз входили в кафе. «Ого, это смерч с девушкой», — озадаченно произнес парень. «Он вроде раньше по таким местечкам не ходил». «Неужели себе кого-то нашёл?» — оглянулась им вслед девушка. «Надо же!» «Да нет, ты чего? Это одна из его многочисленных двухдневных девочек. На следующей неделе новая будет». И не в его вкусе подхватила его возлюбленная. «Эх, ну, девчонки, знают же, что с ними долго Дэн встречаться не будет, а всё равно липнут». «Это потому, что вы, женщины, глупые», — многозначительно произнёс парень. «Любите ушками». Для наглядности он что-то прошептал подруге, зарывшись носом в пушистые волосы. Девушка вспыхнула и улыбнулась, не став спорить насчет глупости представительниц прекрасного пола. «Вот видишь», — довольно улыбнулся молодой человек и плотнее прижал к себе девушку. «К тому же смерч всех их сразу предупреждает, отношения серьезными не будут и скоро закончатся, а им все равно. Заходи, Зая», — открыл он дверь перед своей второй половинкой, пропуская вперед. Эти двое обожали фарфоровую лилию. «Может быть, для них даже несколько дней рядом с Дэном уже маленькое счастье», — предположила девушка. «Ой, а что здесь у вас такое?» — обратилась она к официанту-эльфу, заслышав крики и ругань, доносящиеся с лестницы. Основные действующие лица скандала переместились туда. Две растрепанные девицы явно порывались вступить в драку, и каждую из них удерживало по несколько человек. Из милых женских уст слышалась нецензурная брань. «Это у нас форс-мажор», — с заметным окающим акцентом отвечал официант. «Добро пожаловать, у нас есть свободные столики на втором этаже для влюблённых пар. Сразу три освободились, прошу за мной». «И всё-таки мне кажется, что Дэнка не просто так сюда с той девочкой зашёл», — прошептала девушка. «Классно было бы, если бы она его девушкой оказалась». «Какие же вы всё-таки сентиментальные», — вздохнул её спутник, — «женщины». Мы вдвоем, расстроенные и раздавленные, пошли по уже темной, но от того еще более оживленной улице в сторону торгового центра. Если сократить путь и пойти через дворы, то минут через пятнадцать-двадцать мы окажемся около Дэновского выфера. Если его, конечно, еще не угнали местные умельцы, чье воровское мастерство было на пару рангов выше, чем у Ильича. «Нормально, мы испортили свидание», — вздохнула я. С размахом, что сказать. Только не Нику и Князевой, а посторонним людям. Три пары одним ударом. В кино Женечка и его дюймовочка остались явно недовольны, в влили и сразу двум парам доставили кучу клёвых эмоций. Я нервно хихикнула, вспомнив Василия, Ритку, Петра и оставшуюся для нас безымянной чернобровую девушку последнего. Интересно, они тоже попадут в местное отделение полиции, пройдя путь черри и бугая из большого зала кино? «Мы немного разнообразили им жизнь», — подмигнул мне Денис. «Ничего себе разнообразили. Надеюсь, после такого разнообразия они все-таки не разойдутся». «Ну что, будем их искать?» — спросила я у притихшего и усиленно о чем-то раздумывающего смерча. «Нет, Брундук, уже поздно. Хотя, конечно, мой друг может выследить их по одной программке через мобильную связь, но... Моя интуиция подсказывает, пока делать этого не нужно. Сегодня неудачный день, не находишь?» Он с размаху пнул валяющуюся на дороге алюминиевую банку. Она весело покатилась вперед, шурша об асфальт. Нахожу, хотя было довольно весело, вынуждена была признать я. И вкусно. Мне тоже, признался Дэн. Надо будет досмотреть тот фильм, который в кинорае показывали. Точно, приеду домой, найду в интернете. А хотя его еще, наверное, в сети нет. Кстати, насчет интернета, Бурундук. Скажи мне свой ящик, Аську и skype страничек в соцсетях, я так понял, у тебя нет. Чип, почему ты на меня так укоряюще смотришь? Потому что у меня нет больше сил слышать про Бурундука. Хватит коверкать мою фамилию. Я не коверкаю, я тебе помогаю преодолеть комплексы», — заявил этот негодяй и, как ни в чем не бывало, протянул мне смартфон, чтобы я набрала на нем свои данные. Из-за того, что приходилось тыкать ногтями прямо в здоровый сенсорный экран, писала я адрес ящика долго, а когда закончила и отдала средства связи обратно в руки Дэна, он прочел вслух «Бурмар-дефисфак-собака-три-звездочки.ру». «Бурмар? Это что, Бурундукова Мария?» «Какой догадливый!» да, «Бурмар. Круто звучит, а с факом особенно. Если бы я уже не назвал тебя чипом, то обязательно назвал бы Бурмаром». «Хорошие словечко, партнер!» Настроение у него опять улучшилось. Денис засунул руки в карманы и, шагая точно таким же темпом, как и я, умудрился рассказать мне пару смешных анекдотов, историю из жизни одного из своих дружков-музыкантов и даже поведал, что в последнее время ему везет на лотерее и призы. Половину из всего этого он умудрился рассказать мне, идя задом наперед, так, чтобы наши лица были напротив друг друга. Как ни странно, даже тогда, когда смерч вышагивал так, проходившие мимо девушки и даже женщины засматривались на него, а когда он потянулся, высоко подняв руки кверху, от этого чуть оголился его живот прямо посреди тротуара, так с ним вообще решили познакомиться. Две блондинки, сидевшие в дорогой красной блестящей машинке, притормозили рядом с нами и, не обращая внимания на мое присутствие, предложили «Оу, какой мальчик! Красавчик, давай с нами!» Дэн сладко, как кот, потянувшись еще раз, улыбнулся им своей фирменной улыбочкой, по мне так совершенно идиотской, и ответил «Не могу, милашки. Жаль, вы такие...» Он чуть наклонился к сидевшей за рулем. «Такие притягательные». «Правда?» — девушка, завлекающая, глянула на парня из-под длинных ресниц, словно невзначай поправляя золотистые волосы, спадающие на декольте. «Никогда не вру, но у нас...» — и смерть притянул меня к себе... «Дома ребёнок голодный». «Как ребёнок?» — опешили блондинки, явно настроившись на романтический лад. «Обычно», — пожал плечами Дэн, — «она хотела назвать его Иваном, а я Егором». «Ммм... Думаете, Егор лучше, чем Иван?» «Ну уж не знаю», — с мировой скорбью протянула блондинка. «Ладно, пока, мальчик красавчик». Девушки уехали, а Дэн отсультовал им след «Никогда не вру?» Отошла я от него подальше, чтобы больше не вздумал приставать. Ну ты, лгунишка. Это были вынужденные меры, чип возмутился он. Слушай, а ты на переганке бегаешь? Чего? Сверхмеры удивилась я. А я люблю так бегать. Ты меня не догонишь. И в эту минуту Смерч сорвался с места и побежал к торговому центру, который виднелся из-за угла. Идиотизм! Зачем-то кинулась я за ним. С Денисом не знаешь, чего ожидать в следующую минуту, блин. В натуре воистину ненормальный, как говорит дедушка. Естественно, он бегал лучше меня, хотя, надо признать, я тоже неслась не отставая. Давно я не бегала по улицам просто так. А нет, вру, пару часов назад около универа со все тем же Смерчинским мы круги нарезали. Остановились мы около его мотоцикла, который никто, к сожалению, не угнал, не своровал шлемы и вообще не трогал. «Залезай, Мария!» — кинул мне Дэн черный шлем. «И говоря адрес, довезу!» Я, не будь дурой, от еще одной поездки на мотоцикле не отказалась и, быстро назвав адрес, удостоверилась, что смерть знает, куда ехать, залезла на заднее сиденье. Конечно, жаль было, что мы проворонили Никиту и чертову князиху, но вернуться в прошлое и все исправить мы все равно не могли. Хотя, если у Сморчка есть друзья, практикующие маги, то мы могли бы попробовать это сделать. Жаль, до моего дома мы домчались невероятно быстро. Наслаждение ветром и шумом колёс кончилось, я толком не успела его распробовать. В темноте оказалось ехать куда круче, чем при солнечном свете. Мы ехали бы гораздо дольше, если бы попали хоть в одну самую захудалую пробочку, но нет. Сегодня дороги были пусты, как будто бы хозяева личных авто распродали свои машинки, решив разъезжать по городу на общественном транспорте. Когда мы оказались около моей родной блочной девятиэтажки, я со вздохом, сожаления одновременно веря и не веря, что этот сумасшедший денёк закончился, слезла с полюбившегося в эфира, отдала шлем и ещё раз тяжко вздохнув сказала «Ну, пока». «Не пока, до встречи», — отвечал парень. Лицо его было умиротворённым. «Ну, до встречи». «До скорой», — уточнил он. «Ага, да очень скорой». «Свидимся мы, вероятно, через два дня, в понедельник». «Я тебе напишу, заряди телефон, хорошо?» Участливый тон заставил меня улыбнуться. «Заряжу», — заверила его я. «А ты своей умной головой придумай новые планы, чтобы Никиточка и ведьма расстались». «Придумаю, до скорого», — и, улыбнувшись мне напоследок, этот человек-чума завел мотоцикл, развернулся и уехал, скажем так, в темноту а я направилась домой, вытащив по дороге птичку оригами и разгладив помятые крылья пальцем. Ну и чудак ты, дан прикольный. Так у орла появилась подружка, а может и друг, которого звали Павлин.